Литнет представляет. Измена. Не прощай меня. Даша Черничная. Читает Марина Высоцкая. Глава первая. Тая. Моя сестра. Именно она является виновницей того, что я стою перед зеркалом в свадебном платье. Это должна была быть она, но никак не я. Вита никогда не отличалась серьезностью. Она всегда была эгоистична, думала только о себе. Вот и сейчас я примеряю платье, которое она должна была надеть на собственную свадьбу. Свадьба состоится через неделю. «Уму непостижимо», — причитает мать. «Какой позор! Какой позор! Вита, доченька, как же ты могла поступить с нами? Хорошо, что Умаров согласился на другую невесту. Расшифровываю. Это договорной брак, и господину Умарову насрать на невесту. Мне кажется, он даже не поймет, что тут произошло». «Галя, у нас отмена. Вернее, замена». Вита сбежала ночью, пока все спали. Как ни в чем не бывало, оставила записку, мол, поймите, простите, я птица вольная и играть по вашим правилам не могу. Ну, а я, получается, могу. В общем-то, меня никто и не спрашивал. На меня просто надели платье Виты и сказали «будет твоим». Теперь мама пытается его ушить, потому что я на два размера меньше Виты. У меня нет ее груди и бедер. В народе говорят «доска». «Ох, Аллах, оно смотрится на тебе, как балахон!» Мама едва не плачет. «Что скажет твой жених-батыр, когда увидит тебя в нем? Посмешищем станем!» «Не расстраивайся, мам!» Улыбаюсь матери ободряюще. «Скорее всего, он вообще на меня не собирается смотреть!» Мама причитает, но продолжает воевать с тканью, а я просто смотрю в окно на зеленые листья, которые колышутся с порывами ветра. У русских есть поговорка, что те, кто женится в мае, обречены всю жизнь маяться. Честно? Мне плевать. Так значит так. Едва ли не с пеленок я знала, что моя жизнь будет подчинена отцовскому бизнес-плану и не тешила себя иллюзиями. Не у Маров, так другой, просто чуть позже. Через пару лет или через пять. Вита другая. Фантазерка, певица, танцовщица. Отец не знает, узнал бы, убил. Для всех она танцует танцы народов Кавказа. На самом деле, новомодный ВОК. Наверное, именно поэтому я отношусь спокойно ко всему. Это просто издевательство. Мама все таки плачет. Вылезаю из этого сатинового ада и обнимаю маму. Одеваюсь, ухожу к себе. Уже тут ловлю откат. Сажусь на кровать, поджимаю под себя ноги, смотрю в окно. Мне страшно, да? Я просто не готова. Я практически ничего не знаю об у Марве. Только то, что он вдовец. Влиятельный, богатый и жестокий. «Я знал, что ты закроешься в башне, как принцесса». Адам проезжает по комнате и подкатывается ко мне, берет мою руку в свою, сжимает. «Если бы я мог переубедить отца...» Роняет голову, я спешу придвинуться к брату, глажу его по волосам. «Не нужно никого переубеждать. Я согласна на все. Улыбаюсь. Адам с силой бьет ладонью по коляске. «Я беспомощная амёба!» А не брат!» «Перестань! Ты лучший!» А через неделю, за день до торжества, я получаю посылку на свое имя. Огромных размеров белая коробка, перемотанная красным бантом. Внутри белое платье. Ни записки, ничего. «Это он, Умаров!» шепчет мама. «Надевай, Таюж!» Платье полностью закрытое, непышное, в пол с длинными рукавами. Атласное, красиво расшитое. Безумно приятная к телу и идеально сидящая на моей фигуре. Ты как лебедь в нем? У мамы появляются слезы на глазах. Свадьба хоть и традиционная европейская внешне, все-таки скорее кавказская по духу. Меня ведет отец, я опускаю глаза в пол, смотрю себе под ноги. Так принято. Возле регистратора осмеливаюсь поднять взгляд, но из-за фаты плохо видно моего будущего мужа. Он высокий, широкий, темноволосый, на меня не смотрит одергиваю себя, слушаю, что говорят, отвечаю, когда нужно. После того, как все формальности окончены, Батыр поворачивается ко мне и поднимает фату. Целует меня в лоб. Не смотрит. Он старше меня, мне двадцать, ему тридцать пять. Моя сестра, очевидно, подошла бы ему больше. Дальше вереницы, празднования, поздравления. Батыр не говорит мне ни слова, ни единого слова. После торжества он везет меня не домой, а в его шикарную гостиницу. Помогает выйти из машины, берет под руку. Я немного нервничаю. Первая брачная ночь все-таки. У меня еще никогда не было мужчины и мне страшно. Он проводит меня через холл, входит в лифт, поднимается на последний этаж, толкает дверь номера и обращается ко мне впервые за целый день. Проходила жизнь спать. А ты? Заставляю себя обратиться к нему на ты, муж все-таки. А я, я не хочу сегодня возиться с девственницами, жена. Давит на последнее слово, холодно усмехается и уходит.